Глава седьмая. Братская Белоруссия встретила проливными дождями. За полчаса до посадки в Минском аэропорту лайнер безжалостно затрясло. Пассажиры напряглись. Смотреть в иллюминатор решительно не хотелось. Михаил сидел, откинув голову, ждал, когда закончится эта езда по ухабам. Зона турбулентности никак не кончалась. Он покосился на товарищей. Швед сидел, стиснув зубы и изо всех сил держался за подлокотники. Вишневский казался спокойным, закрыл глаза, видимо, вспоминал прожитую жизнь. «Так, на всякий случай». По проходу, хватаясь за спинки кресел и вымученно улыбаясь, прошла стюардесса. Инстинкт сработал. Григорий приоткрыл один глаз, проводил точеную девичью фигурку, снова откинул голову, стал готовиться к неизбежному. Опасная зона осталась позади. Пассажиры недоверчиво переглядывались, робко улыбались, Насторожился швец, завертел головой. Засмеялся Григорий, подмигнул пробегающий в обратном направлении бортпроводница. В салоне кто-то ругался. Зачем поел? Теперь все, что было на ужин, перекочевало в картонный пакет. Ладно, не на потолок, смеялся сосед. Включился динамик, командир воздушного судна извинился за неудобства и предложил пассажирам приготовиться к посадке в аэропорту города-героя Минска. «Хорошо, что не к падению», — подумал Кольцов. В здание аэропорта пассажиры бежали под дождем. У кого имелись зонтики, судорожно их раскрывали. Предусмотрительная Настя положила мужу зонт, правда, в чемодан, а не в ручную кладь. У стойки регистрации дорогу заступили местные товарищи. «Майор Кольцов!» — осведомился мужчина представительного вида. Документы мог бы и не показывать, все понятно. «Капитан Ворович, Минское управление». «Добро пожаловать на белорусскую землю. Нам поручено проследить, чтобы вы нормально добрались до Гомеля. Погода меняется, рейсы задерживают, нет смысла отправлять вас самолетом. Часовой перелет может обернуться суточным ожиданием. Не возражаете продолжить поездку на поезде? Отдельное купе, мягкий вагон, билеты уже куплены, на перрон вас доставим. До Гомеля 300 километров за 6 часов сможете выспаться и отдохнуть. К 10 утра будете в Речице, в полдень уже на месте». Вот это дело, обрадовался Вишневский и смутился, а то, признаться, немного потрясло. Хорошо, капитан, одобрил Кольцов. Сегодня не самые подходящие условия для воздушных перелетов. Служебную машину подали к выходу из здания аэровокзала. Близилась полночь, пассажирский поезд отправлялся через сорок минут. Из окна Волги Михаил разглядывал пустые улицы республиканской столицы. Моросил плотный дождь, ретушировал картинку. Проплывали добротные многоэтажные здания, светофоры на перекрестках, мигающие желтым. Говорили, что Минск — безумно красивый город. Убедиться в этом, увы, не удалось. Природа капризничала. Пассажирский поезд покинул станцию с небольшой задержкой. Купе действительно было отдельным, никого не подселили. Мерно постукивали колеса, переливалась лунным огоньком ночная лампа. Есть не хотелось, Вишневский в шутку предложил выпить — При себе ничего, но зачем тогда нужен проводник? Идея не нашла поддержки, любители выпить из присутствующих были так себе, включая самого Вишневского. Подумаешь, не очень-то и хотелось. Григорий застелил верхнюю полку, вскарабкался на нее и через минуту уже сопел. Сон приходил постепенно, со всеми остановками. В коридоре кто-то смеялся, скрипел пол. Поезд подрагивал, стучали колеса на стыках рельсов. Свет фонарей проникал сквозь задернутые занавески, озарял дверь. «Я так и знал», — бормотала Настя, собирая мужу чемодан. «Это должно было случиться, и просто чудо, что не случилось раньше. Надеюсь, в белорусском Полесье найдется тройка-другая телефонов, и ты сможешь изредка мне звонить». Он уверял, что Гомельская область — это тот же Советский Союз, то есть территория предельно обжитая, цивилизованная и гостеприимная. Разумеется, там найдется пара-тройка телефонов. Обиду и печаль в супруге копились, он это чувствовал, но выбора не было». Работа подразумевала командировки. Он держал хрупкую жену в своих объятиях, чувствовал, как ей хочется вырваться, хлопнуть дверью. И только присутствие маленькой Валюши не давало это сделать. Всю республику накрыл циклон. Но служба доставки работала четко. Машину подали прямо к выходу из здания вокзала. Простых автолюбителей сюда не пускали. Дежурные милиционеры уныло смотрели, как гости садятся в черную «Волгу» с характерными номерными знаками. Дождь не унимался. Откуда в небе столько воды? Только один бог знал. Доречицы доставили за час, могли бы быстрее, но постоянно тащились за какими-то грузовиками, не желающими уступать дорогу. Дважды водитель включал сирену, большегрузные мазы и зилы неохотно прижимались к обочинам. Где-то неподалеку велось большое строительство, лесные массивы уплотнялись, населенных пунктов становилось все меньше. Речица оказалась крупным городом. Районный центр с населением более шестидесяти тысяч человек. Мелькали за трапезные пятиэтажки, предприятия, магазины. Застряли на железнодорожном переезде. Ползли не спеша нефтеналивные цистерны. Водитель загнал машину под навес на автостанции. На этом его миссия закончилась. «Вас встретят, товарищ майор, ждите». Машина развернулась, покатила обратно в Гомель. Оперативники стояли под навесом, курили. Разъезжались междугородние автобусы, давились люди у кассы. В северо-западном направлении, где находилась ВЧ, маршрутов практически не было. Там начиналась глушь. Остановилось такси, разбитной водитель осведомился, куда ехать. В любую точку района за ваши деньги. Кольцов покачал головой, зябко поежился, поднимая ворот плаща. Усилился ветер, дождевые капли попадали под навес. Таксист пожал плечами. «Ладно, стойте, идея, возможно, была неплохой». Вряд ли местные таксисты кровожаднее московских. Станция гудела, люди смеялись, волокли сумки и чемоданы. Белорусская речь казалась забавной. Многие говорили по-русски, но не так, как в Москве или, скажем, в Сибири. Разогнав воду из лужи, тихо затормозил внедорожник УАЗ с металлической крышей. Выбрался подтянутый мужчина в штатском, лет сорока с небольшим, с жестким ежом на голове, как у обувной щетки. Осмотрелся, заглянул под навес. «Едем, товарищи!» «Уверены?» — насторожился Михаил. «Убежден!» — мужчина приветливо улыбался. «Вас описали. Приветствую. Майор Игнатов Виктор Петрович, начальник первого отдела вч 42600. Прибыл за вами. Долго ждете?» «Минут пять. Тогда ладно». У встречающего были гладко выбритые впалые щеки и уверенное рукопожатие. «Карета подана. Прошу садиться». Субъект производил неплохое впечатление. Машиной управлял уверенно, обгонял вяло ползущих тихоходов, немного раздражал запах одеколона шипр, которого Игнатов вылил на себя, наверное, полфлакона. Пришлось приоткрыть окно. Парфюмерная промышленность особо не утруждалась, ассортимент выпускаемой продукции был, мягко говоря, небогатый. Окончательно угробить отрасль не давал лишь рижский дзинтерс. Но изделия с этой маркой найти было непросто. За считанные минуты Юркиев внедорожник вырвался за пределы городской черты. Асфальтовое покрытие было неважным, изобиловало трещинами и вздутиями, но подвеска позволяла проходить препятствия без тряски. Дорога уходила в дикую местность. Встречный и попутный транспорт практически отсутствовал. Навстречу проехал небольшой пассажирский автобус. Игнатов обогнал Запорожец с пыхтящей выхлопной трубой. Дальше дорога была пустая. «В глуши живем и работаем», — объяснил Игнатов. «На всем протяжении и до части. Заброшенные деревни и пара хуторов, где еще что-то теплится. Названия такие милые — Погорельцы, Подбабье». «Сам-то давно здесь служишь?» — спросил Михаил. Переход на «ты» прошел незаметно. «Давно», — вздохнул майор. «Восемь лет с хвостом. Сам из Омска. Там начинал службу в ракетной части. Затем сюда перевели. Возражения не принимались. Мы люди военные, под козырек и вперед». В Омске женился, ребёнка завели. Город огромный, всё для жизни. Жена, как узнала про новое место назначения, аж в слёзы. Не хочу, мол, в Европу, хочу здесь, в Сибири, на каторге. Потом смирилась, переехали, пока не жалуются. Дочь растёт, всё в порядке. Развлечений, правда, не густо, но жить можно. По выходным в Речицу или в Гомель мир посмотреть, в отпуск куда угодно, кроме заграницы. Нормально у нас, подытожил Игнатов. И работа ответственная, важная, не даёт заскучать. Такой секретности, как на нашем объекте, признаться, нигде не видел. «Инциденты были?» «В каком смысле?» — покосился Игнатов. «Попытки обойти секретность». «Не припомню». Игнатов озадаченно пощипал подбородок. «Инциденты, разумеется, случаются. В основном это связано с военными из батальона. Неуставные отношения, драки и тому подобное. Призывают сюда народ в основном приличный, без пятен в биографии, без судимости, у многих незаконченное высшее образование». И все равно случается всякое. Дедовщина, пусть и в мягком виде, но присутствует. И не только дедовщина. Пару недель назад один бедолага из часовых на технической территории сел ночью под дерево и пальнул себя в голову из автомата. Накануне письмо получил от девушки. Бросила его. Комиссия работала. Действительно письмо от девушки виновата. Дебил какой-то. Трудно сообразить, что вся жизнь впереди этих баб будет как грязи. Бывает и среди офицерского состава что-то произойдет. Личная неприязнь или женщину не поделят, а то и того хуже. Жену за изменой поймают. По Поножовщина случается, мордобитие. А кроме мордобития никаких чудес?» Игнатов засмеялся. «А что касается попытки обойти режим секретности, да еще и в преступных целях? Бог миловал». Игнатов прибавил скорость, выехал на сравнительно ровный участок. Дождь превратился в мутное марево, висящее в воздухе. Стеклоочистители работали без остановки, разгребая липнущую к стеклам влагу. Подчиненные на заднем сиденье молча грустили, поглядывали на унылые пейзажи. Дорога тянулась через бесконечный осинник. «Сколько человек работает на технической территории?» — спросил Кольцов. Игнатов пошевелил губами, подсчитывая. «Больше двух сотен, согласно штатному расписанию. Половина занимает инженерные должности, высококлассные специалисты, химики, физики, ядерщики». — Почти у всех высшее образование. Многие работали на гражданке, потом поступили на армейскую службу. — Да что для них это армейская служба? — Игнатов презрительно фыркнул. — Дважды в год пробежать кросс, пострелять из пистолета на полигоне, да форму еще приходится носить. А в остальном та же гражданка, только дисциплина и ответственность другие. И зарплата, конечно. Местных жителей у нас немного, в большинстве народ из Москвы, Ленинграда, Татарии, много сибиряков проживают в части это обязательный пункт при заключении контракта а чего бы тут не жить государство предоставляет квартиру живи и радуйся у семейных подвиг квартиры потри все удобства спортплощадки футбольное поле дом культуры с кинозалом и кружками по интересам больница школа детский сад поболтать начальник первого отдела явно любил но знал о чем болтать и с кем крот в твоей епархии виктор петрович негромко поведал кольцов «Тут ты обрадовал!» Игнатов приглушенно ругнулся, но руль не выпустил. Машина продолжала покорять дорогу. Ведь чувствовал, догадывался, что не в отпуск сюда едет команда из Москвы. «Ошибки нет?» Он покосился как-то неласково. «Увы, товарищ Игнатов, все следы ведут сюда». «Хреново!» Майор помрачнел. «То есть крыса завелась, говоря уголовным языком?» «В точку!» Кивнул Михаил. «И все, что вы тут производите и охраняете...» «Для наших противников из ЦРУ уже не новость». «Не прими как камень в твой огород, Виктор Петрович. Нужно разбираться. Мы не знаем, кто передает информацию. Надеюсь, твой отдел поможет выяснить». Остаток дороги майор Игнатов угрюмо молчал, видимо, смирялся с мыслью о завершении спокойной жизни. Мелькнула развилка, поворот направо. Асфальтовая дорога уперлась в контрольно-пропускной пункт, шлагбаум и несколько прижавшихся друг к дружке строений. В обе стороны убегали густые лесополосы. Вид у них был откровенно диковатый. «Повсюду болото», — сообщил Игнатов, начиная притормаживать. «Топи у нас коварные, лучше не соваться». За лесополосой ограждение из колючей проволоки по всему периметру. Площадь части без малого 12 квадратных километров. Как ни странно, закончился дождь. Сизая марево повисла в воздухе. Машина стояла у КПП. «Здесь караульное помещение», — объяснил Игнатов. Постоянно присутствует бодрствующая и отдыхающая смена. Часовых развозят на автобазу, ГСМ, в штаб батальона. вахту охраняют, она здесь же за караулкой. Он опустил стекло, подошел молоденький часовой в накидке с АКМ на плече. «Здравия желаю, товарищ майор!» Нагнулся, заглянул в салон, скептически оглядел пассажиров. «Бумаги давайте!» — сказал Игнатов. «Свои, боец! Проверочная комиссия из Белокаменной!» Проверка документов не затянулась. Шлагбаум пополз вверх, хрустнула трансмиссия. УАЗик въехал на территорию участия. Михаил с любопытством вертел головой. Лесополосы за обочинами смотрелись внушительно, открытые участки прорезали трещины и канавы. Еще один часовой, стоящий на обочине, проводил машину взглядом. На летнюю форму советская армия перешла месяц назад. Теперь шинели носили в скатках, в непогоду выдавали брезентовые плащ-палатки. Лес расступился, образовалось открытое пространство. Асфальтовая дорога тянулась дальше, убегала в бесконечность. «Вся жизнь бурлит вокруг этой дороги», — объяснил Игнатов, прибавляя скорость. «Все на ней. Автобаза, узел связи, ГСМ, батальон. Через три километра дорога упирается в техническую территорию и на этом обрывается. По дороге курсирует автобус из жилого городка, делает несколько остановок. Батальон там», — кивнул он, — «в конце пути, практически рядом с тех территорией». Навстречу проследовал грузовой «Урал» с личным составом. Рядом с водителем сидел офицер в полевой форме. В двухстах метрах от КПП к шоссе примыкала второстепенная дорога. Игнатов притормозил, с дороги выползала и сворачивала вправо грузовая машина. В будке-кузове было прорезано зарешеченное окно. «Скрывать не буду», — проворчал Игнатов, — «все равно узнаете. В клубе батальона проходит судебный процесс. Судят двух срочников, дедушек советской армии, так сказать. Оба с Ростова напрочь долбанутые». Так-то контингент нормальный, но попадаются уникумы. Издевались над военнослужащими младшего призыва, челюсть пареньку сломали. Стучать у солдат не принято, считается позорным, оттого подонки и уходят от ответственности. Но здесь перегнули палку, вылезла некрасивая история, длящаяся больше месяца. Новобранцы от этой парочки просто стонали, потом накатали коллективный рапорт. Все проверили, провели расследование. Теперь этим придуркам вместо дембеля светит пять лет дисбата. Это, считай, десять лет на зоне строгого режима. На заседание трибунала повезли арестантов. Сегодня им впаяют по полной, и ведь нисколько не жалко идиотов. Игнатов дождался, пока проедут грузовая будка, и сопровождающий ее УАЗ повернул направо к жилому городку. Населенный пункт начинался сразу за лесополосой. Пятиэтажки стояли в несколько линий, их разделяли зеленые зоны, детские площадки. Внешне обычный населенный пункт городского типа, в стране подобных тысячи. Несколько проездов, школа, особняком в зеленой зоне детский садик. Справа осталось приземистое здание штаба части. На крыльце курили солдаты в парадках и за штык-ножами на поясах. За штабом промтоварный магазин, там же продуктовый. Далее еще какие-то строения, капитальные гаражи. «В обиходе городок называют Заречье», — пояснил Игнатов. Население — полторы тысячи, военнослужащие, члены их семей, гражданский обслуживающий персонал. Командир воинской части — генерал-майор Гапонин. Не удивляйтесь, объект действительно важный. А теперь со своим шпионом пробормотал сидящий сзади швец. Игнатов вздрогнул, возникло ощущение, что он хочет перекреститься. Начальник штаба — полковник Колпаков. Любимчик солдат и гроза офицеров. Не любит он по ряду причин нашего брата. М да. Любитель устраивать внезапные ночные проверки, отправлять офицерский состав на губу. Человеку скоро на пенсию. Люди ждут, не дождутся. — Придется закрыть выезд из части, Виктор Петрович, — порадовал Кольцов. — Без этого дела не сделаем. Игнатов снова поежился. — При всем уважении, Михаил, это не ваша компетенция и даже не моя. Нужно распоряжение командира части. Если сможете его добиться, сделаем» но я бы советовал не доводить до потрясений, работать тихо. Часть выполняет боевую задачу, не нужно забывать. Запомнили, где штаб? Там ваша база, выделю помещение. Будут телефоны с выходом на межгород, вся информация по личному составу и персоналу. Форму вам подберем, радиостанциями обеспечим. Выделю машину, в гараже есть еще один УАЗ. Но, сами понимаете, ездить тут особо некуда. В общем, всем необходимым обеспечим». «Лишь бы не крупными неприятностями», — подумал Кольцов. «С документами проверяющих у вас полный порядок», — продолжал Игнатов. «Теперь насчет жилья». Он объехал бойлерную, направил машину в узкий проезд между жилыми домами и детскими площадками. «Ваш дом последний, в третьей линии. Гостиницы нет. Держим зарезервированными несколько однокомнатных квартир. К сожалению, можем выделить только две. Ваши товарищи уживутся в одной квартире?» «Не подеремся», — уверил Вишневский. Было бы где упасть, и чтоб тараканы не донимали. — Тогда все отлично, — усмехнулся Игнатов. — С тараканами мы еще в семидесятые договорились. Квартиры одинаковые на четвертом и пятом этажах, окна, слава богу, во двор, а не на пустырь. Вода, свет, туалет, душ, ванна. Все, приехали. Машина остановилась у крайнего подъезда последнего здания. — Ваши хаты с краю, как говорится. Игнатов усмехнулся, порылся в багажнике, доставая ключи. Пойдемте, все уже готово, доставайте свои чемоданы. У подъезда произошла заминка. Молодая женщина выталкивала маленькую коляску, в которой сидел и крепыш и грозно поглядывал на незнакомцев. Вишневский среагировал, схватил коляску, переставил, осветился лучезарной улыбкой. Женщина скромно поблагодарила, опустила голову. Выйдя на дорожку, обернулась, мазнула Григория ничего не значащим взглядом. «Боевая подруга старшего лейтенанта Гончаренко, командира ПГВ пулеметно-гранатометного взвода». Игнатов проявлял недюжинную осведомленность. «Родила в позапрошлом году. Показалось мало, снова беременна. Видимо, хотят из двухкомнатной квартиры переехать в трехкомнатную. Зря нет это. Жилой фонд не резиновый». «Вы всех знаете?» — с уважением спросил Михаил. «Не то чтобы всех, но многих. Работа такая. Вы бы видели этого Гончаренко». Два года как из училища, пацан пацаном, уши торчком, никак повзрослеть не может. Над ним вся рота угорает, сыночком окрестили. Сын, согласно здешней классификации, человек, отслуживший менее полугода. За ним следует шнурок, это до года, затем фазан, дед и, разумеется, дембель. И хоть ты тресни, не искоренить эти порядки, каленым железом не выжечь. «Зато наша армия лучшая в мире», — усмехнулся швец «Да, это так», — с некоторым сомнением подтвердил Игнатов. Он помог поднять чемоданы до площадки четвертого этажа, перевел дыхание. «Ну все, дальше сами. Работать нужно. Столовая при штабе части. Увидите вывеску. Голодная, поди. Кормят недорого и, в принципе, съедобно. Если спешите, могут в отдельный пакет завернуть. Подпишите пару бумаг — получите право на сухой паек. Сегодня отдыхайте». «Не выйдет, товарищ майор. Отдыхать будем в другой жизни», — Кольцов посмотрел на часы. «Ждите в штабе через два часа и подготовьте, пожалуйста, машину. Без обид, майор, хорошо? Дело, сам понимаешь, не терпит». «Хорошо, давайте так», — Игнатов сдержанно кивнул и заспешил вниз. Подчиненные потащили наверх свои чемоданы. Вопрос, где им жить, под крышей или ниже, даже не обсуждался. В квартире было душно, пахло плесенью, порядок к прибытию проверяющих навели, но проветрить помещение забыли. Михаил бросил чемодан, побродил по квартире. Все было серо, безвкусно, казенно. Старая, но прочная мебель, обои в рюмочку, на кухне электрическая плита, стол со стульями, подобие кухонного гарнитура. Свет горел, вода текла, даже горячая, канализация работала без нареканий. Старый телевизор долго не хотел включаться, пришлось применить испытанный метод, треснуть кулаком. Полосы на экране растянулись, появилось изображение. Выступал дорогой Леонид Ильич, кто бы сомневался. Читал по бумажке, половину слов съедал, в принципе старался. Казалось, это будет всегда, даже если мир полностью изменится. На память пришел антисоветский анекдот. В Москве приступил к работе 32-й съезд КПСС. С приветственной речью перед делегатами съезда выступил Леонид Ильич Брежнев. Михаил помылся под душем, сменил нательное белье, испытал диван, который со скрипом раскладывался, превращаясь в кровать. Давили пружины, но кому легко на этом краю света? Ощущение отдаленности от мира не проходило. Вроде Европа, не самая пропащая республика в составе Советского Союза. Спать не хотелось, выспался в поезде, подошел к окну. Установить в квартире балкон строители забыли. В наличии имелись два окна с видом на заросший тополями двор. на крыше республику, оказалось скоротечным. Грозы ушли на север, небо затянули перистые облака, не препятствующие солнечным лучам. Погода изменилась разительно. По дорожке вдоль дома катила коляску супруга старшего лейтенанта Гончаренко. Малыш спал, откинув голову. Мимо девушки, дожевывая бутерброд, пробежал мужчина в капитанской форме. Что-то бросил, видимо, приветствие. Молодая особа обернулась, проводила его взглядом. Из дома напротив выбралась еще одна мама с коляской для грудничков. Девушки начали сближение. Городок Заречная был молод. Населяли его люди трудоспособного возраста. Пенсионеры здесь вряд ли водились. До штаба части Михаил добрался пешком, засек время восемь минут хода. Солдатики срочной службы проверили документы, пропустили. Штаб работал, сновали люди, в основном одетые по форме. Пробежала женщина с завитыми кудряшками, окинула незнакомца пристальным взглядом. В канцелярии стрекотала печатная машинка. Апартаменты генерала и начальника штаба находились в правом крыле второго этажа. Наверх кольцов не пошел, свернул налево. Здесь было тише, работали служба снабжения и первый отдел. Режимная часть занимало несколько помещений, одно из них пустовало. «Располагайтесь здесь», — сообщил возникший за спиной Игнатов. «Есть столы, телефоны, вся необходимая канцелярия. Мой кабинет напротив. Ваши товарищи уже пришли». Подчиненные находились в комнате, сгребали со столов ненужные бумаги. С виду довольные, значит, поели, в отличие от Кольцова, который проигнорировал столовую, ограничившись кипяченой водой и пачкой печенья. «Посетили столовую, товарищи?» — спросил Игнатов. «Понравилось?» «Вполне», — кивнул Вишневский. «Биточки удались. А другие гарниры, кроме картошки, бывают?» Редко улыбнулся Игнатов. «Это страна Бульбония. Картошка — главный продукт, национальное блюдо, так сказать. Бульбу варим, бульбу парим, просто так». Майор смущенно кашлянул. «Едим». «Извините. Иногда завозят капусту, вот тогда наступает праздник. Зато никаких ограничений с мясом. На любой вкус и цвет. Машина на стоянке перед штабом. Держите ключи, Михаил». Левое крыло помято, зато правое целое. Вои не беспокоит, но все же постарайтесь ездить аккуратно. Пройдите на склад, получите форму. Вы майор, остальные капитаны. Штатской одежде вы здесь, извините, как в розовых штанах. Оружие не просите, оно вам здесь не положено. И я в этом плане бессилен. Оружие лишь у тех, кто выполняет боевую задачу. Хорошо, мы поняли, спасибо, Виктор Петрович. Еще несколько вопросов. Первое. Нужен список лиц, работающих на технической территории и имеющих высшую форму допуска, а также личные дела этих товарищей и любая дополнительная о них информация. Назовем это «предварительным знакомством». «Сделаем», — подумав кивнул майор, — «но будьте готовы к тому, что стол треснет от тяжести бумаг». «Не пугай раньше времени, Виктор Петрович». «Второй вопрос». Михаил извлек из папки увеличенный фотоснимок, положил на стол. Этот конверт подписала предполагаемая сообщница Крота. Почерк явно женский. Задачка трудоемкая, но вполне решаемая. Нужно найти эту особу, желательно не поднимая шума. Если найдем и вытрясем из нее нужную информацию, значительно облегчим себе жизнь. Подумай, Виктор Петрович, как это сделать. Особо очевидно, не семейная, бездетная, часто ездит в речицу, возможно, крутит роман с кем-то из военно-технического персонала, «Действуйте методом исключения. Не так уж много женщин, соответствующих нужным критериям». «Хорошо, отработаем», — кивнул Игнатов, убирая снимок. «Последнее, Виктор Петрович. Я могу со своими бумагами попасть на техническую территорию?» «Сомневаюсь, майор задумался. Вы можете беспрепятственно перемещаться по всей части, но что касается технической территории...» «Давайте так, Михаил. Я поставлю вопрос перед генералом Гапониным, и он решит». Думаю, положительно. Неприятности ему ни к чему. Получите дополнительный пропуск, но без экскурсовода вряд ли что поймете. Тогда составь компанию, Виктор Петрович. Достаточно пропуска на меня одного. Я вас оставлю на несколько часов. Поезжу по округе, осмотрюсь. Отберите для моих сотрудников личные дела. Пусть приступают к изучению. И прошу простить, что отрываю от основной работы, но это необходимо. Преступника нужно выявить как можно скорее. — Уже сбегаете, товарищ майор, — надулся швец. — На нас, значит, всю канцелярскую тоску, а сами гулять? — Именно так. К семи вечера доложите о первых результатах.